Однажды соседский мальчик Саша, которому уже исполнилось целых 13 лет Постучал в калитку дома, где жили Илюша и Танюша Увидев Сашу из окна, Илюша очень удивился Ой, мама, смотри, к нам зачем-то Саша пришел Может, он решил немного с вами поиграть? Ответила мама Ой, что ты! Он же уже совсем взрослый и играет только с большими мальчиками. Ну что ж, значит, у него к нам дела поважнее. Пойдем-ка узнаем. И я с вами! Отложила в сторону любимую книжку с картинками Танюша. Когда мама открыла калитку, Саша вошел во двор с небольшой плетеной корзинкой в руках. «На дне этой корзинки, под цветастой тряпочкой, что-то загадочно шевелилось!» «Ну что, карапузы, хотите посмотреть, кого я вам принёс?» Засмеялся Саша, глядя на удивлённых двойняшек. «Нам? Нам? совсем Хотим, очень хотим!» «Наперебой тараторили дети!» «Хорошо! Но сначала попробуйте угадать сами, кто тут прячется в моей корзинке!» Танечка сообразила первой и, захлопав от восторга в ладошки, заявила. «Котёнок! Маленький хорошенький котёночек!» «Нет, не угадала!» С наслаждением ответил Саша. «Ну, тогда это цыплёнок! Да, точно, цыплёнок!» Почесав затылок, не очень уверенно проговорил Илюша. «И не цыплёнок!» – засмеялся Саша. «Ну, ну а, а тогда т... кто же?» кто? Растерянно удивлялись дети. Ох, смешные вы, двойняшки! Вы что, кроме котят и цыплят, никого и не знаете? Нет, не, не знаем, признались дети. Эх вы, вот это кто! И Саша быстренько отодвинул в сторонку пеструю тряпочку. Дети с любопытством заглянули в корзинку. Там, на самом дне, лежал... Малюсенький серенький колючий комочек. Ой, ежонок! Мы таких маленьких еще никогда не видели! Радовались дети, рассматривая малыша. А тот совсем их и не боялся. Он изо всех сил старался выбраться из плетеной корзинки и тыкался своим маленьким черным носиком в каждую щелочку, пытаясь найти выход. Его черненькие глазки, похожие на малюсенькие кнопочки, были такими взволнованными. А над ними торчала смешная коротенькая челка, выбившаяся из-под сереньких колючек. «Ой, какой же он хорошенький!» восторгалась Танюша. «Да, и мне он очень-очень нравится!» приговаривал Илюша, рассматривая своего неожиданного гостя. А можно его погладить, Саша? Наконец осмелилась спросить Танюша. Можно, позволил Саша. Колючки у него еще совсем мягкие, даже и не колятся. Дети осторожно погладили малыша. Он сначала смешно сворачивался в клубочек, но потом, вероятно, понял, что дети не собираются причинять ему вреда И перестал это делать. Он даже принялся обнюхивать их ладошки. Ой, а мы ему тоже понравились! С удовольствием заметил Илюша. Ну вот, тогда и забирайте его себе. Вырастите, а потом отпустите его в лес. Протянул детям корзинку с ежиком Саша. Как здорово! Обрадовался Илюша. Спасибо, Саша! Стала благодарить Танюша. «Но где же ты его взял?» – вступила в разговор мама. «У мальчишек на речке отобрал. Они его хотели научить плавать. Я побоялся, что ёжик утонет. Вот и отобрал». «Какой ты добрый, Саша!» – восторгалась Танюша. «И смелый!» – добавил Илюша. «Ну ладно, малыши, занимайтесь хозяйством, а я пошёл. Мне некогда, у меня дела». И Саша, оставив корзинку с ежонком, отправился заниматься своими важными, уже почти совсем взрослыми делами. «Ой, мамочка, посмотри, какой он забавный, этот ежиный ребенок!» Продолжала восторгаться Танюша. «Надо его покормить, мамочка. Как ты думаешь, он манную кашу будет есть?» Мама засмеялась. И посоветовала детям покормить малыша молоком, ведь все детки любят молочко. Надо ему домик смастерить, задумчиво почесал затылок Илюша. Что-то ему эта корзинка вообще не нравится. Угу. Она совсем маленькая, ему там тесно, даже кроватку поставить негде. Я могу ему кроватку моей куклы сонечки подарить. «Придумала! Кроватку! Где ты видела, чтобы ёжики в лесу на кроватках спали? Он же такого даже и не видел!» Засмеялся Илюша. «А я его не в лесу, а в нашей детской комнате поселю, вот!» Заявила Танюша. «Дети, дети, мне кажется, вы так и поссориться можете. Лучше пойдёмте, займёмся вашим питомцем!» Скомандовала мама. Корзинку с ёжиком принесли на кухню. Мама нашла маленькое чайное блюдечко, налила в него немножечко тёплого молочка и поставила на пол. Потом осторожно достала ежонка из корзинки и посадила возле блюдечка. Ежонок с любопытством понюхал блюдечко, потом ткнул носиком в молочко и смешно фыркнул. Фррр! «Здоров, малыш!» Засмеялась Танюша «Кушай, не бойся!» Уговаривал ласково Илюша И ежик снова попробовал молочко И вдруг он стал смешно лакать его малюсеньким язычком «Ой, совсем как котенок!» Восторгалась Танюша «Ну все, порядок! От голода он у нас не умрет!» Обрадовался Илюша Пока ежик обедал Мама принесла в кухню коробку из-под новых папиных ботинок. Крышку она выбросила, а нижнюю часть протянула детям. «Я думаю, здесь вашему питомцу будет хорошо. На дно коробки надо положить примятые страницы газеты. Они будут шуршать, как листочки и травка в лесу. Ёжику это понравится. А когда газетка испачкается можно будет заменить на другую. Ой, мамочка, какая ты у нас умная! Восхищался Илюша. Всегда что-нибудь придумаешь? Спасибо, мама! Добавила Танюша. Через несколько минут после обеда ежонок уже лежал в уютной постели из газетных страниц, уложенных в коробке. Коробку дети перенесли в детскую комнату. Новая квартира малышу очень понравилась. Тщательно обнюхав каждый ее уголочек, он, наконец, спрятал остренький носик под клочком бумаги и затих. «Смотри, заснул!» – тихонечко сказала Танюша. «Устал, бедняжка!» – добавил Илюша. Дети долго ждали, когда же проснется их новый друг. Но он все спал и спал... Мама готовила ужин, а дети забеспокоились. «Как ты думаешь, Илюша, наш ёжик не умер? Что-то он даже не шевелится». «Не знаю, ты его посторожи, а я пойду у мамы спрошу». Илюша вернулся в детскую совсем печальным. «Что случилось, Илюша? Что сказала мама? Что, ёжик умер?» «Нет, Танюша, просто понимаешь...» «Мама сказала, что все ежи днём спят, а ночью гуляют. Они совсем не как мы люди, так что нам даже играть с ним некогда будет». Расстроился Илюша. «Но ничего, мы пока в школу не ходим, будем утром спать подольше, а вечером ложиться спать попозже, и всё получится!» Успокаивала брата Танюша. «А мне он даже сонным нравится. А тебе?» «И мне». Кивнул Илюша. «Только мы же забыли главные!» «Что?» «Мы не придумали ему имя!» «Ах да! Это очень важно!» Согласилась с братом Танюша. «Давай назовем его... его... или ее... А вдруг это она, а не он?» Задумалась Танюша. «Нет, это он! По его лицу сразу видно!» Серьезно заметил Илюша «Знаешь, я лучше пойду с мамой посоветуюсь» Предложила Танюша «А ты пока его посторожи» Танюша вернулась от мамы радостная. «Мама сказала, что мы можем дать малышу имя мальчика Раз уж мы всегда говорили ему «он» Пусть он и будет мальчиком А если это девочка, она все равно не обидится» Ведь в именах ёжики всё равно не разбираются. Угу, это мама здорово придумала, согласился Илюша. Давай назовём его Тузиком. Это звучит красиво. Тузиком? Это же собачье имя. Нет, надо что-то другое придумать. Не соглашалась с братом Танюша. Ну, тогда пусть он будет Кешей. Снова предложил Илюша. Ну что ты, он же не попугайчик. Надо что-то подходящее для ёжика придумать, спорила Танюша. О, давай его назовём Пупсиком. Он же весь кругленький, пузатенький, прям как Пупсик. Как-то очень по-кукольному получается. А вот Пусик смешно выходит. Почти как Пупсик, но ещё лучше, сказал Илюша. А что, давай. Пусик очень даже красивое имя, ласковое. Так у маленького ежонка появилось имя. Ещё долго дети сидели возле коробки со спящим питомцем и мечтали о том, как он вырастет, станет большим ежом, и они переселят его жить из коробки в деревянный домик, который им поможет смастерить папа. Этот домик можно будет поставить в саду под старой яблоней, Там ежику будет казаться, что он попал в лес, и он будет счастлив. Дети будут каждый вечер приходить к нему в гости, чтобы поиграть. Какая настанет веселая, интересная жизнь! Как все-таки здорово придумал Саша, что принес им ежонка! Детям очень понравились их мечты. Они даже помолились, чтобы все так и получилось». «Надо теперь каждый день молиться за нашего пусика», — говорил Илюша, — «чтобы он не заболел и не умер». Угу, «Я согласна», — кивала головой Танюша. «Я знаю, что нашему ежику будет плохо без мамочки и папочки, но он ведь с нами не будет сиротой, правда?» «Конечно! Мы его так любим, и Бог ему поможет быть здоровым и счастливым». «Я и маму попрошу молиться за Пусика, и папу! Они согласятся, они у нас добрые!» Вот так маленький ежик попал на воспитание в добрую христианскую семью. Танюша и Илюша сдержали свое обещание. Они прилежно молились и заботились о своем питомце. А Пусик, как и все порядочные ежи, беззаботно спал целыми днями напролет а по вечерам устраивал прогулки по детской комнате. Теперь он ел не только молочко, но и маленькие зернышки пшеницы, и черствые хлебные сухарики. Дети часто по вечерам выносили его в сад, показывали ему новый деревянный домик, похожий на собачью конуру. Его смастерили папа с Илюшей специально для Пусика на будущее, когда он подрастет. Под старой яблоней домик для ежа выглядел очень даже симпатично и уютно. Пусик рос ласковым, совсем ручным. Играть с детьми было для него самым любимым занятием. Однажды ночью ежик так соскучился по детям, что даже забрался в постель к спящему Илюше. К сожалению, мальчик совсем этому не обрадовался ведь колючки у Пусика стали темными и ужасно колкими. Бедный ежик никак не мог понять, почему Илюша так громко закричал, когда он нежно прижался к плечу мальчика. После этого случая на семейном совете было решено, что Пусику лучше жить на кухне. Так прошло лето, закончилась осень и даже зима. Ранней весной дети решили переселить Пусика в сад, ведь он стал совсем уже взрослым ежом. Деревянный домик Пусику понравился не меньше старой картонной коробки. В углу дети заботливо оставили для питомца несколько газетных страниц вместо матрасика, а на выходе поставили его чашечку для молочка и зернышек. Илюша и Танюша навещали своего друга каждый вечер. А днем они заглядывали в домик, чтобы посмотреть, как там спит, уткнувшись носиком в газеты, их колючий питомец. Все было хорошо, но однажды, в начале лета, пусик исчез. Дети обыскали весь сад. Спрашивали о ёжике у соседей, но пусика нигде не было. Может, он убежал в лес? Спрашивала брата Танюша. Но лес далеко, вздыхал Илюша. Может, его снова нашли злые мальчишки и, и утопили в реке? Всхлипывала сквозь набежавшие слёзы Танюша. Нет, не может быть, ведь мы же за него всегда молились. Возражал Илюша. «Давай опять помолимся!» – предлагала Танюша. И дети молились. Они просили Господа защитить их, ежика, от беды, ведь он же Божье творение. Они даже были согласны с тем, что Пусик нашел себе другое жилье, лучше деревянного домика под старой яблоней, но лишь бы он был жив. Конечно же, Бог всегда слышит наши молитвы, да и как же иначе? И вот однажды случилось невероятное. Ёжик вернулся, да не один. В самом уголочке деревянного домика однажды утром дети увидели три маленьких колючих комочка, прижавшихся к пусику. Мама мама, «Мама, мама, посмотри, что случилось!» С восторгом кричали дети маме, поливающие в саду цветы. «Наш Пусик вернулся с ежатами!» Заглянув в домик, мама весело всплеснула руками и засмеялась. «Дети, наш Пусик вовсе не Пусик, а Пуся! Это ее детки! Она стала мамой!» Сколько радости было в тот день у Илюши с Танюшей! Они от души благодарили Господа за услышанные молитвы, а еще за чудесную, сотворенную с такой любовью и мудростью нашу землю, за всех чудесных зверушек, букашек, птичек, рыб, живущих с нами по соседству. Ведь без них наш мир был бы таким скучным, правда, ребята? А вы... «Благодарите Господа за Его творение! Насколько бережно вы относитесь ко всему живому! Бог хочет, чтобы мы любили Его творение так, как любит Он! Не забывайте об этом, ребята!»